«Ты пошел!» В голосе Роланда вопросительной интонации отсутствовали. «Мы все пошли. Если бы пригласили меня одного, я бы не пошел. Но поскольку пригласили нас троих и хотели пожертвовать нам миллион долларов, вы можете представить себе, что значил миллион баксов для такой ночлежки, как Лайтхаус? Особенно в годы правления Рейгана». Сюзанна вздрогнула от неожиданности. Эдди бросил на нее торжествующий взгляд. Келлогану хотелось спросить, в чем причина, но Роланд вновь крутанул пальцы, торопя его с рассказом. И действительно, время было позднее. Хотя члены катеты ронда не выглядели сонными. Все жадно ловили каждое слово Келлогана. Вот к какому я пришел выводу. Он наклонился вперед. Вампиры и слуги закона определенно связаны друг с другом. Я думаю, если проследить эти связи, что они выведут на темную страну. тандер У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Синие глаза Роланда блеснули на бледном, усталом лице. Вампиры, за исключением первого типа, глупы. Слуги закона умнее, но не намного Иначе мне бы не удалось так долго уходить от них. Но потом руководство операции взял на себя кто-то другой. Как я представляю себе, Агент Короля, кем бы он ни был. Слугам закона велели держаться от меня подальше. Вампирам тоже. Последние месяцы я не видел ни одного постера розыска пропавших домашних животных. Ни одной надписи мелом им на тротуарах западной Форд-стрит или Джефферсона Веню. Кто-то отдал соответствующие приказы. Теперь-то мне это ясно. Кто-то умный и миллион долларов. Он покачал головой. Горькая улыбка искривила губы. Вот что отслепило меня. Деньги, ничего больше. О да, они будут потрачены на благие дела, говорил я себе. Мы и друг другу это говорили. Мы обретем финансовую независимость как минимум на пять лет. Больше нам не придется ходить в городской совет Детройта, вымаливая подачки. Все так. И только гораздо позже мне открылась еще одна истина. Очень простая. Жадность даже в благом деле остается жадностью. «Что произошло?» – спросил Эдди. «Мы пришли навстречу». Келлоган мрачно усмехнулся. «В Тишманн билдинг, номер 982 на Мичиган-авеню. Один из самых респектабельных деловых адресов Детройта». 16 часов 20 минут 19 декабря странное время для совещания заметила сюзанна мы тоже так подумали но кто будет обращать внимание на такие мелочи когда на карте стоит миллион долларов после короткой дискуссии мы согласились с целом вернее с матерью элла она сказала что на важные встречи положено приходить на пять минут раньше Не больше и не меньше поэтому в вестибюль тишман бил мы вошли в 1610 в парадных костюмах нашли на доске указатели sombra corporation поднялись на 33 третий этаж вы проверили что это за компания спросил эдди калган посмотрел на него и кивнул согласно той информации которую мы нашли в библиотеке sombra корпорация закрытого типа То есть ее акции на бирже нет, которая в основном занималась покупкой других компаний. Области специализации: высокие технологии, недвижимости, строительства. Об активах корпорации нигде ничего не сообщалось. Коммерческая тайна. Компанию зарегистрировали в США? Спросила Сюзанна. Нет, в НАСАУ на Багамах. Эдди вздрогнул, вспомнив те дни, когда перевозил кокаин и типа с бледным болезненным лицом, от которого получил последнюю партию товара. Я там бывал, но и Sombra corporation никого не видел. Правда ли это? Допустим, тот тип с бледным лицом и английским акцентом работал на Сомбру. Разве трудно предположить, что, помимо прочего, они занимались торговлей наркотиками? Эдди полагал, что нет. Вот откуда могла потянуться ниточка к Энрико Балазару. Во всяком случае, корпорация присутствовала в соответствующих справочниках и ежегодниках. Мало но богатая. Я не знаю, в ту ли Сомбру мы приходили. Теперь мне кажется, что практически все люди, которых мы увидели на 33-м этаже – актеры. И их специально набрали, чтобы разыграть для нас этот спектакль. Но, скорее всего, существовала и настоящая Сомбра corporation. Мы вышли из кабины лифта на 33-м этаже. Попали в роскошную приемную. На стенах картины французских импрессионистов. Кого же еще? За столом ослепительно красивая секретарь. Если ты мужчина, уж прости меня, Сюзанна, и видишь такую женщину, то тебе кажется, что ты будешь жить вечно, если сможешь прикоснуться к ее груди. Эдди загоготал, искоса глянул на Сюзанну и тут же замолчал. Часы показывали 1617 Нам предложили сесть, что мы и сделали, очень нервничая. Люди приходили и уходили. Твое дело, слева от нас открывалась дверь, и мы видели большой зал, разделенный перегородками на отдельные комнатки, в каждой из которых стоял стол, а за ним работал человек. Звенели телефоны, взад-вперед сновали секретари. Гудел большой ксерокс. Если все это подстроили, а я думаю, что так оно и было, то не менее тщательно, чем на съемочной площадке в Голливуде. Я, конечно, нервничал в ожидании встречи с мистером сейром, но не больше, чем л или Уэрт. И это удивительно, иначе и не скажешь. Я был в бегах 8 лет, практически с того момента, как покинул салим Злот и обзавелся очень неплохой системой раннего оповещения, Но в тот день она даже не пискнула. Полагаю, если бы удалось с помощью гадальной доски связаться с Джоном дилинджером он бы сказал то же самое о вечере, когда пошел в кино с Энн 16.19 в приемную вышел молодой человек в полосатой рубашке и галстуке от Хьюго Босс. Нас провели по коридору мимо кабинетов, которые занимали важного вида менеджера двойным дверям. На одной висела табличка «конференц-зал». Наш сопровождающий распахнул двери. Сказал «гадлак, джентльмен». Не «гудлак», а «гадлак». Вот тут и включилась система охранной сигнализации. Но слишком поздно. Все произошло очень быстро. Они не...